Глава сорок первая. Как же мне хотелось поверить, что просто привиделось от волнения. Но радостный возглас отца не оставил сомнений. Глаза меня не обманывают. «Какой приятный сюрприз, друг мой!» — проговорил папа, пожимая руку Келлиану Ланросу. А его сестра Данире в этот момент лучезарно улыбалась, источая благожелательность и притворную скромность. Рядом послышалось задумчивое. «Хм...» Мы с Алисой переглянулись и нахмурились. «Это будет очень непростой ужин. Все стало еще сложнее, когда в дверь вновь постучали. И на этот раз это наверняка был Кэлвер с кузиной. Я плюнула на приличие и, некрасиво топая, сбежала по лестнице. Нужно встретить друга первой, чтобы не развернулся и не ушел, увидев Ланросов. «О, леди и Дарина, я знала, что вы будете рады увидеть меня». Заступил мне дорогу Кэл, решив, что это я к нему так спешила. А папа уже открывал дверь. Я выдавила улыбку и выпалила. «Извините, там еще гости!» И, обойдя его, потеснила отца в дверях. «Ида!» — воскликнул папа. Я проигнорировала его возглас и облегченно выдохнула, услышав, как Алиса позвала отца, что-то спросив у него, чтобы отвлечь. А на пороге стояли Кэлвер и невысокая, Слегка полноватая, но миловидная молодая женщина. И они оба нахмурились. — Только не уходите! — прошептала я беззвучно, одними губами. Кузина Доржерона нахмурилась еще сильнее, приподняла руки, выставив ладони вперед, и поджала губы. — Братец, тебе бы прогуляться подальше отсюда! — тихо проговорила она. — Жастин, как ты себе это представляешь? — прошептал Келвер. А «Вот так, иди давай!» Так же шепотом ответила она. А у меня за спиной Алиса заливалась соловьем, громко и эмоционально знакомясь с Данире и тем самым давая нам возможность пошептаться так, чтобы нас не услышали. «Какое же она чудо!» «Если нужно, иди!» — кивнула я к Элверу. И с надеждой посмотрела на его кузину. «Но вы, Жастин, надеюсь, нас не бросите?» «И Дарина, я так понимаю», — спросила она. Я кивнула. Жастин тоже кивнула и улыбнулась. «Кэл, уходи, или я тебя сейчас усыплю. Хочешь провести вечерок в кустах под крылечком?» Пригрозила она родственнику шепотом. «Мы тут сами разберемся. Поверь, иногда нужно довериться девочкам». Кэлвер с сомнением посмотрел на меня, но я кивнула, соглашаясь с его кузиной. Если для него опасно встречаться с Денире, когда только избавился от ее влияния, то ему лучше держаться подальше от нашего дома. По крайней мере, до тех пор, пока не вытравим из него этих ненавистных паразитов. «Жастин, позволь представить тебе», — затараторил Келвер. «Да иди уже, сами разберемся», — подтолкнула его кузина. И вовремя. Как только Келвер спустился по ступеням и скрылся из виду, к нам присоединился папа. «Прошу прощения», — кивнул он Жастин. «Вы должны быть племянницей моего друга», «А где же его сын?» «Да, очень рада с вами познакомиться, лорд Касл. Жестин, улыбнулась папе кузина Келвера. «Келла срочно вызвали по делам семьи. Ему пришлось отлучиться. Но он обязательно присоединится к нам, если быстро освободится. А пока я приложу все усилия, чтобы единолично представлять нашу семью на этом ужине». Да, Жестин явно не страдала ложной скромностью и была довольно уверенной в себе женщиной. У меня это вызвало только восхищение. А вот папа поджал губы. Где это видно, чтобы Леди сама себя представляла, да еще и заявляла, что будет представлять семью? Было очевидно, что еще немного, и папа предложит Жестин карету, чтобы ее доставили домой. Да заходи уже скорее, Жестин, воскликнула я, подхватив ее под руку. Папа, мы с Жестин познакомились в городском саду на днях, и она теперь моя подруга. А друзья, мы всегда рады. «Так ведь?» «Да, разумеется», — кивнул папа, подобрев и приглашающе взмахнув рукой. «Друзья мои дочери, двери нашего дома всегда открыты. Но на будущее, дорогая, запомните, я могу послать за вами карету. Не стоит полагаться на ненадежных родственников, которые могут бросить вас на пороге. И папа очень многозначительно посмотрел на меня. «Да, видимо, Кэлвер он теперь еще больше не взлюбит». Но это малая цена за присутствие его кузины на этом ужине. Если все сложится так, как я надеюсь, то папино мнение изменится. — И Алиса тут! — указала я Жастин на леди Аркон. Она же нас и познакомила. — Какая приятная встреча, подруга! — широко улыбнулась Алиса и обняла Жастин. А Жастин обняла ее в ответ. Мама с папой сразу же начали смотреть на новую гостю с большим уважением. А мне оставалось только восхищаться тем, как быстро они обе включились в игру. А вот знакомство Жастин с ланрасами прошло никак. Кэлен и Денире попросту не заинтересовались ее. А сама Жастин только скромно улыбалась. Они явно посчитали ее незначительной, а мы с Алисой переглянулись как заговорщики. Да, так будет даже лучше. Не привлекая к себе их внимания, Жастин будет легче оценить. На что способны эти пиявки? И дальше как раз начало происходить что-то, что мы с Алисой не могли видеть. Зато, очевидно, подмечала наша новая соратница.